423. Что остаётся делать после того, как сказано всё? Применить сказанное. К чему иначе слова сказаны? Лучше не знать, чем знать и не применить. Ответственность за неприменённое ложится на знающего. С этим грузом неприменённым долго не пройти. Настаивай на применении. Что ты и как-то можно применить всегда, хотя бы мало. Из малого потом большое получится. Чувства, извлекаемые из применённых мыслей, даст энергию стоять и двигаться дальше. Энергия применяемого в жизни учения есть двигатель мощный.